Демонстрацию вызова пустынных богов решили проводить на тренировочном поле, неподалеку от казарм. Честно говоря, я немного опасался. Мало мне Мехшула и Вакорна, так еще кто-нибудь надзирать и хранить будет. Опять мне их разнимать, судить и дежурство устанавливать. Или все-таки послать э, за хребет, чтобы не мешали мне своими разборками нормально жить. А если эти, пустынные, вдруг решат сообщить, что я никакой не шарки, «Нет, понятно, что я на эту должность никогда не напрашивался, но кто их знает?» Пустынники расположились небольшим, фото в шесть в диаметре кольцом. Скинули руки к небесам и запели-заговорили. Странный речитатив клонил в сон. Кроме меня, на этом диком представлении присутствовал комендант, около двух десятков солдат, Рин с Эли, Тир, а Рид до сих пор разбирался с системой водоснабжения, Ирон со своими спутниками – Все время вылетает из головы, как их зовут. Повторяющиеся слова лились рекой. «Кажется, еще пару минут, я точно усну». Неожиданно в центре круга полыхнуло багровое пламя, а в следующий миг в окружении пустынников появилось странное существо, напоминающее ураган с человеческим лицом. Мирха, Великий мирха! явил свой лик, пронесся восторженный шепот пустынников. «И что умеет ваш Мирхаа?» – мрачно поинтересовался комендант. «Он!» – начала выступившая из толпы девушка. «Обыкновенный Дэйвен!» – перебил ее Рон. На подполковника потрясенно уставились во все глаза. «В смысле?» – осторожно уточнил Тир. «Это?» – воин осторожно покосился на пустынников. «Хищник из стальной пустыни». Не особо опасный. Достаточно одного удара плетью тьмы, и он рассыплется. Так, подождите. Если боги пустынников звери, то они могут вызвать ту симпатичную змейку, которую я победил, да? Увы, нет, не могли. Песчаным кростом поклонялось другое племя. Хотя довольно странно поклонялось, скорее подкармливала И вызвать по своему желанию этих зверюшек их шаманы не могли. Но будем пользоваться тем, что есть. После трех часов вызывания богов был, наконец, выбран подходящий – Макши, которого некультурный Гардшхен обозвал обыкновенным фриском. По мне, так этот фриск напоминал разжиревшую до размера небольшого дракона бабочку, покрытую толстыми костяными пластинами. Как выяснилось, умела эта бабочка плеваться кислотой и издавать звуки, нагоняющие панический страх. По крайней мере, это существо Рон не забраковал, как десяток предыдущих. Пару раз до этого воин колебался, размышляя, не стоит ли остановиться на том, что есть. Но каждый раз была против Нира. То Квира, по ее мнению, была чересчур слаба, то Мхарт слишком мелок. Ну, надеюсь, этот фриск нам поможет. А пока пустынники его быстренько распылили, клятвенно пообещав, что смогут его вызвать, когда понадобится что радует. Конечно, Марика и ее подружки решили действовать. Но вот как до сих пор не придумали? и надо же было такому случиться, что ранним-ранним утром, когда солнце только начало вставать, принцесса лицом к лицу столкнулась в коридорах Кардмора с собственным братом. «Терри, ты почему так рано встал?» «Да так», — неопределенно повел рукой юноша, решил прогуляться, подышать свежим воздухом, а ты сообщать, что ее совершенно не прещает сидеть с руки, девушка не хотела. «Да так». «Тоже вот воздухом дышу». «Ну и как?» – выгнул принц. «Успешно?» «Более чем, а...» Задать Терренсу новый вопрос она не успела. Принц взял инициативу в свои руки. «Марик, я тебя не понимаю. Последние дни ты сама не своя. Что происходит?» Девушка на миг поджала губы, а затем решительно выпалила. «Да все тоже!» Диран воюет. Гил воюет. Папа говорил, что он уже успел в нескольких боях побывать. Даже ты без дела не сидишь. А я? Что, я должна... Опять лора сости, и все уши прожужжали. Понятливо кинул принц. Ну, конечно, все заняты, а ты, марика бедняжка Хватит издеваться, вскликнула девушка. Парень примирительно вскинул руки. И в мыслях не было. Кстати, о деле. Хочешь идею подкину? Ну... «Не желаешь порыться в библиотеке? Вдруг найдешь там что-нибудь нужное?» Принцесса смирила его долгим взглядом и резко кивнула. «Пожалуй, мы с девочками так и поступим». И уже вечером, когда были переворошены кучи свитков, пролистаны сотни книг, Кира, сидевшая на самой верхушке деревянной стремянки, звонко чихнула, проведя ладонью по лицу, стирая книжную пыль и изрекла. «А вам не кажется, что Терренс Перекинул на нас задание данные ему отцом. Я сидел за столом в своей комнате и с тоской глядел на чистый лист. Я так и не нашел Точнее, поиски пришлось свернуть Слишком много народу захотел со мной пообщаться Пришлось возвращаться назад Только где же достать Эту Маргранову информацию Эх, был бы я в замковой библиотеке Точно Библиотека Интересно, кто же сейчас дома? гил Нет, это точно где-то машет мечом Закатывает от восторга глаза Как же дорвался до настоящей драки Думаю, он единственный из всей нашей семейки рад развязанной войне. Его ж ни кром не корми, дай с кем-нибудь подраться. А в последнее время драться с империей дураков нет. Терренс? Хм, сомневаюсь. Скорее отец погнал его по всем землям собирать подкрепления, принимать послов от соседних держав, инспектировать границу с орками. Ведь получить удар в спину во время войны было бы просто божественной глупостью. В общем загрузил делами, чтобы в драку не полез. Терри хоть и не такой маньяк-меча, как гил но мало ли. И вообще, дрочливая у нас семейка, если подумать. Только старшие, отец, мама и тыри умеют это скрывать. Правда, меня больше на приключения тянет, а не на драки. Но эта наклонность тоже можно считать одной из разновидностей дрочливости. Отец тоже вряд ли сидит дома. Он сейчас с войсками, поддерживает их боевой дух и следит, чтобы не порвали врага на лоскуты раньше, чем он решит погнать его назад с нашей земли. Царица. Она создавала темных в первую очередь как своих солдат, так что боевые качества у нас чаще всего на первом месте. Это потом мы научились пользоваться разумом. В общем, выбор стоит между мамой и Марикой. Нет, я люблю свою мамочку, но общаться с ней сейчас выше моих сил. Это ж опять будет разговор на тему «Где же ты, дитятка, бродишь? А не пора бы тебе вернуться домой?» В общем, толку от этого не будет. Под конец я вообще забуду, зачем с ней связывался. «Все понятно», – остается Марика. Хотя этот вариант тоже не радует. Понять логику своей сестры я все еще не в состоянии. Лег на кровать и закрыл глаза. Конечно, связаться с похоронителю можно и сидя, но если вдруг накатит слабость – Падать будет больно. Кто его знает, сколько мне потребуется времени. Так что лучше перестраховаться. Лишних синяков мне совсем не хочется. Я мысленно потянулся к своему хранителю и представил Марику. Образ сестры дрогнул, и из кольца словно вытянулась тонкая огненно-красная нить, вдоль которой я скользнул. Дай, Дорги, чтобы сестренка носила перстень на себе. Повезло, она была как раз в библиотеке, что-то усиленно искала в пыльной россыпи книг. Меня она пока не заметила. «Марика?» – окликнул ее. «А? Что?» Сестра вскинула голову, пару секунд недоумевающе смотрела на меня и лишь потом узнала. «Диран, ты здесь откуда?» «Я не здесь. Я в Мелинге», на всякий случай уточнил я. «Слушай, ты не можешь найти мне информацию по возвратным структурам или по использованию мага Микровича заклинаний. «А Маргула из болота тебе не достать?» Возмутилась она, шумом захлопывая книгу. Но и зря. Многолетняя пыль, потревоженная таким непочтительным обращением с бумажным раритетом, поднялась в воздух. В общем, минуту или две сестренка пыталась прочихаться. «Тебе не кажется, что нашего библиотекаря прибить мало?» Вытирая слезящиеся глаза, обратилась она ко мне. «А он разве в природе существует?» Удивился я. «Ни разу не встречал» иди ты махнулась маренька так что поищешь состроил я просительную физиономию с тебя причитается фыркнула сестра рассчитаемся спокойно кивнул я до вечера управитесь издеваешься взвилась она «Тут книг столько что дом построить можно мари мне срочно нужно нас может быть завтра атаковать будут а магии пользоваться нельзя пожалуйста! Да знаю я, что прошу невозможного, ну что еще делать? Деда напрягать не буду, сам справлюсь. Надоел в конце-то концов. Как ввязывать меня в неприятности, так вот он, гномским топором не отмашешься. А как помогать, так сам малыш сам. За это его малыш я точно найду изгоняющее заклинание и упокою дедулю к Марграновой бабушке. Чего ему за гранью не сидится? Вроде бы по нашему миру намотался столько, что аллергию заработать можно. А вот смотришь ты, не уходит. Или не может? Ой, мама. Так, все потом. Все потом. Ладно, постараюсь, буркнула сестра. Как найду, сама с тобой свяжусь. Не отвлекай меня, хорошо? Договорились. Радостно кивнул я и отключился. Да, не зря все-таки лег. Голова кружится, как с похмелья. Ну, доболтать через весь материк – это сколько энергии надо. Кроме того, желудок настоятельно потребовал уделить ему внимание. Удивительно, как я раньше этого за собой не замечал. Хотя, все естественно. Энергия, она же не только из воздуха берется. В общем, я направился в ближайший трактир. Тащиться через полгорода для того, чтобы поесть в столовой, смахивает на легкий приступ идиотизма. Кормили в ближайшем комендатуре заведение неплохо. Точнее, очень даже хорошо. Без изысков, конечно, но сытно и обильно. Это правильно, ибо голодный властелин перестает обращать внимание на то, как называлось мясо ранее. Да и вообще оценивает окружающую обстановку с позиции «съедобно-несъедобно». Ну и перед предстоящим большим умственным усилием надо как следует подкрепиться. Что мы думать по теме, а не на тем, где бы чего перехватить? О, надо из собой еды взять. Кто его знает, сколько времени мне потребуется, чтобы вывести эту клятую формулу защиты. То, что у меня получится, не подлежит сомнению. Если наши предки как-то умудрились выгнать этих кровников с континента, то почему у меня не получится? Неужели я дурнее своих родственников? К тому же, если даже и не выйдет вообще убрать этот эффект возврата, то можно соорудить стационарный рассеиватель. Вот только делать его долго. Да и наши заклинали он тоже будет искажать. Нет, пользоваться ими по-прежнему будет можно, но энергии на них будет уходить в 2-3 раза больше. Если резерв большой, то и не страшно. А вот если с резервом напряженка... Диран! Гневный вопль со стороны входа заставил отвлечься от бездумного рисования ручкой ложки. В дверях стоял грозно хмуривший брови Рин. «Что случилось?» Немного остраненно поинтересовался я. «Ну да, полный желудок вызывает на редкость благодушное состояние и немного сонное». «Где ты пропадал? Мы тебя целый день ищем!» Родственничек плюхнулся напротив меня, стараясь просверлить взглядом дырку. Но, взглянув в мои несколько остекленелые ославилые глаза, решил бросить это дело. Кроме того, совесть и тёмные – понятия несовместимые. Да так, то переселялся, то занят был. Спорить и ругаться не было никакой охоты. Сейчас получу свою провизию и отправлюсь караулить информацию от сестры. но и куда заселился? К нашему столу не слышно подошла Эля. в комендатуру, на подземный этаж.